Глава 30. Лондон, август 1940 года. На протяжении всего лета, пока Ева работала в доме л у ш т а к вдвое больше, заменяя подругу, п р э ш с исправно присылала письма ей и Софии, подробно описывая состояние Грэма. Ева стала испытывать особенное уважение к своей американской подруге, восхищаясь ее тщательно подобранным словам, которым надлежало донести информацию и при этом не вызвать тревогу. Письма с удивительно четким и при этом изысканным почерком Прэшес на конверте приходили каждые две недели. Вначале Прэшес уделяла больше внимания обсуждению ранения Грэма и прогнозов врачей на его выздоровление. Он получил ожоги спины и рук, перелом руки, уши, пребер и сломанный нос. И раздробленную ногу. Только в третьем письме Прэшес написала Еве об опасении врачей, что нога повреждена слишком сильно, И это может привести к необратимым последствиям. Грэм мог лишиться возможности ходить. Ева тут же побежала к Софии, чтобы утешить ее, но Дэвид, стоя в в дверях дома, сказал, что врач прописал жене постельный режим на весь период беременности. Дэвид считал, что Софии не стоило сейчас сообщать плохие новости. В одиночестве Ева вернулась в квартиру и выпила полбутылки виски Алекса. Прежде чем появиться на работе, Она прополоскала рот лавандовой водой и щедро надушилась в Олденуи. Не то чтобы она не могла вынести мысли о том, что Грэм никогда не сможет больше ходить или танцевать, или водить автомобиль, управлять самолетом. Все, чем он любил заниматься. Значение имело то, что он жив. И пока он жив, она будет ждать его, хочет он этого или нет. «Знаешь, тебе никого не удастся обдурить», произнес мистер Даник, опуская кисточку в баночку с тушью. Что вы имеете в виду? Я чувствую запах виски, и духи его не маскируют. Не стоит пить в одиночестве, моя дорогая. Это плохо для души». Приняв его слова близко к сердцу, Ева после работы принесла оставшуюся часть бутылки в Хорват и вместе с мистером Даником допила ее. Она сидела с сухими глазами, а он поил ее кофе и кормил. Казалось, что блюда появляются перед ней н и о т к у д а «Тебе нужно есть». сказал он, подталкивая к ней очередную тарелку. «Когда с э й н Джон вернется, ты должна быть сильной ради него». «Но я ему не нужна». «Конечно, нужна». «Сердце хранит верность, даже если голова считает иначе». Он легонько похлопал ее по руке. «Ты пишешь ему?» «Да». Она опустила глаза, чтобы скрыть слезы. «Только короткие открытки». София сказала, что не стоит утомлять его. Но он ни разу не ответил. Она поперхнулась на последнем слове. Мистер Даник снова похлопал ее по руке. «Он ведь ранен, да? Ему, быть может, трудно писать. Ты не думала об этом? Но он точно захочет услышать твои слова. Они помогут ему вылечиться». В алкогольном тумане блеснул лучик надежды. «Вы правы. Благодарю вас, мистер Даник. Я буду. Буду. Прямо сейчас ему напишу». Она встала и обняла старика. а затем поцеловала его в заросшую щеку, заставив покраснеть. Ева помчалась в пустую квартиру и написала свое первое длинное письмо Грэму. Она потратила много времени, отбрасывая лист за листом драгоценную бумагу, пытаясь довести свой почерк до совершенства, чтобы сделать письмо таким же изящным и женственным, как у Софии. Она практиковалась и в этом, поэтому сейчас почерк выглядел более естественно, более элегантно, чем раньше. Закончив, Она запечатала письмо в конверт и положила его в другой, побольше, где уже лежало письмо Прэшес просьбой передать письмо Грэму, когда он сможет прочитать его самостоятельно. Ее слова предназначались только Грэму. Она надеялась, что он почувствует ее любовь в каждой строчке. Надеялась, что он простит ее. И напишет в ответ. Каждое утро она ждала хлопка крышки дверного отверстия для почты. Но прошел день, затем неделя. Наконец, минуло два месяца, и она начала терять надежду. Даже Алекс отметил ее подавленное состояние, которое она не старалась скрыть от него. Догадывался ли он о причинах или нет, но он ни разу не спросил и не предложил своего объяснения. Чтобы подбодрить ее, он дарил ей все больше и больше дорогих подарков. Драгоценности и парфюмерию, и такие нелегально добытые вещи, как французское шампанское и шелковые чулки. Она принимала их, не желая пользоваться, но ну и не желая отказываться от них. Внутри нее как будто одновременно находились два человека, боровшиеся друг с другом за выживание, без единого шанса на победу. В отчаянии Ева написала Прэшес, чтобы та подтвердила, что Грэм получил ее письма. Прэшес ответила быстро и четко, доказав лишь то, что п и с ь м о он получил. Отчаяние Евы смягчило новость, что Грэм восстанавливается быстрее, чем ожидалось, что к величайшему удивлению и удовольствию врачей он уже поднимался на ноги и ходил с костылями. Грэм стал героем для других раненых, примером того, что воля и стойкость помогают добиться многого. я в а написала еще одно, пятое письмо, зная, что не сможет больше написать ни одного, не растеряв при этом оставшейся гордости. «Мой милый Грэм, Прэшес говорит мне, что ты поправляешься самым чудесным образом. Меньшего я от тебя и не ждала, любимый». Моё единственное желание, чтобы именно я ухаживала за тобой. Но я не буду тратить время на «что если» и «если бы только», а просто буду благодарна за то, что ты быстро движешься к выздоровлению. Я так сильно тебя люблю, и всё, чего я желаю, — это лишь одно письмо, одно словечко от тебя, чтобы я знала, что ты не забыл меня, что ты всё ещё меня любишь. Прошу тебя, любимый, прости меня за с о в е р ш е н н ы е мной грехи, воображаемые или реальные. Я с чистой совестью могу сказать, что никогда по своей воле не делала ничего, чтобы ранить тебя. м о ё сердце принадлежит и всегда будет принадлежать тебе. Однажды ты обещал мне, что всегда будешь любить меня. Помнишь? В тот день в парке, когда ревели сирены, и мы были одни в нашем тайном туннеле. Ты обещал мне, и я знаю, что ты человек слова. Я все еще мечтаю о нашем доме у моря. Обещай мне тоже мечтать о нем. и о том, что когда война закончится, мы вместе построим его. «Возвращайся ко мне, любимый. Я всегда буду любить тебя. Для меня всегда будешь только ты один. Навеки твоя Ева». В ответ «Единственный» она получила письмо от Прэшес, к о т о р а я с о о б щ и л а ей, что Грэм продолжает восстанавливаться и ожидает в ближайшее время отправки домой. Храня в душе эту надежду, она помчалась навестить Софию которая все еще соблюдала постельный режим, но всегда с радостью встречала посетителей. Обложенная дюжинами подушек София в ночной кофточке, подбитой песцом, приподнялась в своей необъятной кровати. Она выглядела худенькой и осунувшейся, совершенно не напоминая счастливую будущую мать. Руки, словно клешни, схватившие Евину руку, оказались холодными и липкими. я в а поцеловала на румянинные щеки, стараясь сохранять жизнерадостный вид. «Прекрасно выглядишь», — сказала Ева, садясь на край кровати. и в р у ш к а проговорила София с мягкой улыбкой. «Но «Ну, я куплюсь. Ты и Дэвид — вот и все, что нужно для моего самолюбия». «Все в порядке?» — спросила Ева, как всегда, не зная, как обращаться к Софии, говоря о ее беременности. Каждая новая беременность дарила Софии все большую надежду, но с каждой потерей ее горе становилось глубже и дольше». София махнула рукой, словно отказывалась от десерта. «Мой врач все так же оптимистичен, как и Дэвид», отважно улыбнулась она. «А ты?» Улыбка увяла. «Я стараюсь не думать об этом. Мне опять кажется, что я больше не выдержу. А мы ведь так хотим нескольких детей». Ева улыбнулась. «И у вас они будут?» «Кажется, целеустремленность ю Сейн-Джонов в крови». Она подождала, пока горничная поставит чай на столик под нос. София не терпелась продолжить беседу. Она отпустила горничную и попросила Еву наполнить чашки. «Разве не чудесно, что Грэм скоро возвращается домой? Разве мы могли надеяться на такое чудо?» Улыбка Софии дрогнула. «Ты разве не слышала?» «Что слышала?» Ева сохраняла спокойный вид, не зная, что может услышать. «Ох!» — начала София, замолчав, пока непривычно долго готовила себе чай и размешивала сахар. Избегая взгляда Евы, она сделала глоток и произнесла. «Грэм вернулся вчера, на военно-транспортном самолете. И Дэвид чудесным образом нашел ему квартиру на Таффтон-стрит возле Уайт-Холл, где он будет работать в Министерстве обороны вместе с Дэвидом. «Грэм здесь? В Лондоне?» Ева обрадовалась тому, что в висках у нее стучала кровь, мешавшая расслышать тихий голосок, говоривший, что Грэм в Лондоне уже два дня и не сообщил ей об этом. «Да, я думала, Прэшис тебе сказала». Ева покачала головой. «Нет. А где Прэшис? Она не вернулась?» София нахмурилась. «Уверена, что она тебе писала?» «Утренняя почта еще не пришла?» Ева покачала головой со странным чувством облегчения. «Нет». Прэшис уехала за несколько дней до Грэма. Она вызвалась волонтером сопровождать ослепленного пилота к его дому возле Бристоля. «Совершенно не по пути», Но она решила, что лучше заменить санитарку Красного Креста, более профессиональную с точки зрения медицины, раз уж все, что раненому нужно, это побыть его глазами несколько дней. Она должна вернуться со дня на день. В горле е в а полыхал огонь, словно она проглотила расплавленный свинец. Но она продолжала улыбаться. Как рассудительно. Это на нее похоже. Похоже, правда? София нахмурила брови. Мне очень жаль слышать, что Грэм не дала себе знать. Если бы я была на ногах, я бы устроила прием по случаю его приезда и пригласила бы тебя. Но... Нет, конечно. Я все понимаю. Тебе нужно отдыхать и думать только о себе и о ребенке». София улыбнулась, успокоенная. Уверена, он передумает. Аккуратно поставив чашку на блюдце, она проговорила. «Милая Ева, не знаю, что произошло, но я точно знаю, что Грэм все еще любит тебя. Я это знаю, потому что он не говорит о тебе». Ее губы слегка приподнялись. Эсма Монкрив, одна из девушек, с которой нас представляли ко двору, всегда говорила, что так она определяет, что мужчина действительно влюблен. «А ты все еще любишь его?» Ева молча кивнула, боясь, что не сдержит слез, если заговорит. «Тогда все наладится. Помяни мое слово. Любовь всегда находит дорогу». Она поморщилась и приложила руку к животу. «Ты в порядке?» Ева встала на пол. «Кого-нибудь позвать?» София покачала головой. «Нет-нет, я в порядке». «Наверное, переела, но кук, как могла, соблазняла меня моими любимыми вкусностями». Она улыбнулась Еве. «Если бы ты могла позвонить горничной, чтобы она убрала поднос, то я бы немного отдохнула. По-моему, это все, что мне нужно». Ева, с беспокойством глядя на нее, позвонила в серебряный колокольчик на прикроватном столике Софии. «Ты уверена, что все хорошо?» «Уверена. Ты такая душка, Ева». Выдержав небольшую паузу, София продолжила. «Хочешь, чтобы я передала Грэму, что ты о нем спрашивала?» Ева почти сказала «да». Но у нее все еще оставалась гордость, хорошо это или плохо. Казалось, это единственное, что у нее осталось. «Нет, он читал мои письма и знает, где я живу. Если захочет увидеть меня, он знает, где меня найти». Она наклонилась и поцеловала Софию в щеку. «Но все равно спасибо. Ты очень добра». «А теперь я хочу, чтобы ты отдохнула и не думала ни о чем, кроме ребенка. Хорошо?» Ева прошла мимо горничной, остановившись лишь для того, чтобы увидеть, как София закрывает глаза. Письмо, подробно объясняющее решение поехать через Бристоль, пришло с почтой на следующее утро, следом за которым появилась и сама Прэшес. г р а м в письме не упоминался. Когда Ева вернулась в квартиру после целого дня подгонок и примерок в доме Луштаг, п р э ш е распаковывала вещи в своей комнате. Ева просунула голову в открытую дверь. «Ты вернулась». Она чувствовала себя глупо, констатируя очевидное. Прэшес, повесив платье в шкаф, разогнулась. «Да, вернулась». Она улыбнулась и обняла Еву. Это было настолько по-американски и незнакомо, что Ева рассмеялась. «Я рада, что ты вернулась». Я впустила в свободную спальню одну из новых моделей Луштаг на пару месяцев, пока она не нашла себе жилье. так что мне было не слишком одиноко. И все же приятно вернуть все, как было». «Да». Прэшис повернулась к своему саквояжу и вынула очередное платье. «Хорошо выглядишь, Ева. Спасибо тебе за письма. За то, что держала в курсе всех новостей в доме Луштаг. Не скажу, что сильно расстроилась, узнав об уходе миссис р е д к л и ф ф Все вздохнули с о б л е г ч е н и е м кроме мадам Луштаг. Она занимает одну из оплачиваемых административных должностей в WVS». «Кто же знал, что миссис Рэдклифф в душе такая патриотка? Помоги, Господь, женщинам, которые служат под ее началом. Надеюсь, они все толстокожие». «Это точно», — сказала Прэшис, укладывая сложенный джемпер в комод. Она казалась Еве какой-то другой. Более взрослой. Даже более красивой. И с более чем намеком на загар на лице и обнаженных руках. Прэшис увидела, что Ева смотрит на нее и рассмеялась. «Я знаю». Выгляжу так, словно вернулась из отпуска, да? В хорошую погоду мы с несколькими санитарками брали ходящих раненых в сад погреться на солнце. А Грэм ходил с вами? Прэша скивнула, сосредоточенно выкладывая щетку для волос и гребешок в правый угол своего туалетного столика. Когда был в состоянии, ему это вроде бы нравилось. Он говорил обо мне хоть что-нибудь? Я бы не хотела спрашивать, чтобы не показывать, как ее это волнует. Прэшис покачала головой. Не припоминаю. Мне кажется, он сосредоточился только на выздоровлении. Он был в таком плохом состоянии, когда его привезли. Ты не представляешь, через что ему пришлось пройти. Он не ответил ни на одно мое письмо. Ни разу. Он не говорил тебе, почему. Ева чувствовала, что ее голос повышается. Понимала, что начинает терять над собой контроль, в котором так преуспела. Она нащупала в кармане портсигар и дрожащей рукой прикурила. Сигареты Абдулла курили все друзья Софии, поэтому Ева тоже перешла на них. Она погладила пальцем выгравированную пчелу на серебряной крышке и засунула портсигар обратно в карман юбки. Прэшес, похоже, заволновалась тоже. Уверена, у него были причины. Ты же знаешь мужчин. Она попыталась изобразить улыбку. Важно помнить, что он жив. Мы должны быть за это благодарны. Я благодарна. Конечно, благодарна. Ева глубоко затянулась и выдохнула, наблюдая, как дым поднимается к потолку. Я даже не знала, что он снова в Лондоне, пока вчера не навестила Софию. Она не смогла скрыть обвинительных ноток в голосе. Прэша сосредоточенно закрыла саквояж и задвинула его на дно шкаф. Я полагала, что он увидит тебя до того, как придет письмо, поэтому не написала «Прости». Она взяла е г о за плечи и слегка сжала их. «Один из моряков, которых я встретила в госпитале, сейчас здесь, на побывке». Он хочет сходить со мной потанцевать сегодня вечером. Пойдем с нами, Ева. Может, познакомишься с кем-нибудь еще? Ева отпрянула. С кем-нибудь еще? Никогда не будет никого, кроме Грэма. Он не старое платье, которое я больше не хочу носить. А как же Алекс? Прэша сговорила тихо. Ее широко раскрытые глаза изучали подругу. Ты же без сомнений испытываешь к нему чувства. Алекс? О да, я испытываю к нему чувства. Ева затянулась в последний раз и погасила сигарету. у «Ну, н о не те, о которых ты могла подумать». «В каком смысле?» Ева выудила еще одну сигарету, хотя сейчас жаждала выпивки. «Он нехороший человек. Держись от него подальше. Обещай мне». Прэшес покраснела. «Конечно. Но...» Ева пристально изучала подругу. «Но что? Я кое с кем познакомилась. Моряк, про которого я говорила. Пол Уоткинс. Он очень...» Он особенный». Ева попыталась порадоваться за подругу, но эта новость почему-то сделала грустное ее сердце еще тяжелее. «Повезло тебе», наконец смогла выговорить она. «Надеюсь, он тебя достоин». «Пока тебя не было, в доме Луштаг о тебе спрашивали множество огорченных джентльменов. Этому Полу Уоткинсу стоит знать, что ты настоящая находка». «Спасибо, Ева». п р э ш с удивила ее, обняв еще раз. «Ты хорошая подруга». «И ты тоже», еле сдерживая слезы, пробормотала Ева. Она отчаянно ждала момента, когда сможет уйти и выпить виски. У нее оставалось еще два часа до того, как придет Алекс, чтобы забрать ее на очередной предательский прием. Два часа, чтобы о п ъ е н е т ь достаточно для исполнения своей роли. «Ну, избавляйся от дорожной пыли и готовься к танцам». Она улыбнулась. «Как я уже говорила, я рада, что ты вернулась». «А я рада вернуться». Ева уже почти вышла из комнаты, когда п р э ш и с окликнула ее. «Я кое-что забыла. Это от Грэма. Он просил, чтобы я вернула тебе это». Ева посмотрела на маленький предмет, который держала Прэшес, и в глазах у нее все расплылось. «Спасибо», — сказала она о немевшим языком, и п р э ш и с положила ей на ладонь дельфина. Ева сжала его в кулаке. Слоновая кость жгла кожу, словно огонь. Она вышла из комнаты в поисках единственного средства, способного притупить ее боль.